Глава семнадцатая. Вопросы. Светлана Белая. «Почему они не улетели вместе с нами? Зачем остались в этой яме? Что с ними будет? Ты видел, сколько там тварей? Пусть эти марглы и не очень большие, но всё же выглядели весьма опасными, и их много. На них какое-то проклятие, да?» Засыпала я нервными вопросами Рошера. Дракон подо мной только тяжко вздыхал и осуждающе поглядывал, изредка поворачивая длину шею с клиновидной головой назад. За всеми этими сводящими с ума несоответствиями я даже не глядела, куда мы летим. Особой радости полёта тоже не ощутила. Только отметила, что горячее тело чёрного дракона хорошо защищает меня от холодного ветра, а в остальном безуспешно пыталась снять тревогу. Казалось бы, какое мне дело до этого ненастоящего супруга? Мы-то знакомы с ним всего ничего, пару суток. Но почему-то его судьба меня слишком сильно волновала. Наконец-то Рошер приземлился и низко пригнулся к земле, помогая мне спешиться. В этот раз у меня была возможность рассмотреть, как оборачивается дракон. На какие-то пару мгновений силуэт черного ящера стал нечетким, прозрачным. А потом на его месте появился черноволосый мужчина. Рош демонстративно повел плечами и размял свою шею. «Да ладно, не настолько я тяжелая для такой громадной зверюги!» Обиженно пробормотала я. «Зато очень вертлявая и шумная». С усмешкой отозвался брюнет. «Кстати, ты так и не ответил ни на один мой вопрос». Тут же припомнила я. «И как бы я должен был это сделать? Драконье горло не приспособлено для долгих и содержательных бесед с людьми». Сообщил мне этот невозможный тип. «И? Мне клещами из тебя выдирать информацию? Почему Шон другие не улетели с того капища?» Начала немного сердиться я. «Не бойтесь, герцогиня, ничего страшного с вашим супругом не случится. Как вы уже верно сказали, марглы не представляют для троих драконов серьезной опасности. Навредить они могли только вам, поэтому генерал и отослал нас сразу подальше». Успокоил меня Рошер. «А зачем они сами там остались?» «Не поняла я странной мужской логики». «Потревоженное гнездо нужно уничтожить, иначе эти твари расползутся по округе, нанося вред всему живому. Не переживайте». «Как я уже говорил, ничего страшного не случится. Ну, помашут пару часов мечами, сожгут тот могильник, потом проверят близлежащую деревеньку и нагонят нас через пару-тройку часов. Хотя генералу будет приятно узнать, как вы волновались за него». С довольной улыбкой произнес этот нехорошее тело «дракон». «Похоже, все представители этого вида — изрядные вредины и провокаторы, а не только рыжий фарит». «Просто с другими у меня пока не было возможности общаться достаточно тесно». «Ну ладно, вообще-то я за всех волновалась, а не только за Шонаре», — смущенно пробормотала я. Не могу сказать, что беспокойство за Шона сразу улетучилось, но объяснение было вполне логичным. Да и Рошер, видимого беспокойства за своих друзей не проявлял. Он деловито подхватил сумку, которую успел зацепить лапами перед нашим бегством, и направился в сторону... «Больше всего это место напоминало небольшую, хорошо освещенную ферму в горах, а не военную заставу». «Что это за место?» — спросила я, вертя головы, чтобы оглядеться. «Перевал. Здесь расположено довольно широкое плато и уступ. Лететь через город трудно, а тут имеется удобная площадка для посадки и есть места для ночлега». «Немногословно», — ответил дракон. «Самобытненько тут у вас». — сказала я, заметив самые обычные сараи и корыто-поилки для домашнего скота. — Это для драконов тот самый ночлег? — спросила я, с трудом представляя, как благородные и разумные существа пьют из деревянных лоханий. — Что? Нет, конечно. Издеваетесь, герцогиня? — возмущённо отозвался Рошер. — А что, только вам можно играть на моих нервах? — огрызнулась я. — Справедливо. Хмыкнул брюнет и окинул меня одобрительным взглядом, но всё же добавил. «Мы спать будем там», — указал он рукой в сторону довольно большого дома-таверны, куда и повёл меня. «А эти строения для чего?» — уточнила я. «Мелвин, бессменный хранитель этого места, недавно женился. Супруга у него — женщина домовитая, вот и обросли они хозяйством. Держит в сараях коров, овечек, разную птицу и так далее». поведал мне брюнет, открывая тяжёлую дубовую дверь передо мной. В помещении было вполне уютно, и нас уже ждали. «Рошер, привет, бродяга! Неужели ты тоже решил жениться? Как зовут твою милую супругу? И почему я не вижу её тени? Всё же рискнул связать свою судьбу с человечкой?» Радостно поприветствовал моего спутника, высокий рыжеволосый мужик. «Не обижайся, милая. Я лично ничего не имею против неодарённых. Вот только жизнь ваша слишком коротка». Добавил, обращаясь ко мне, местный смотритель. «Мэл, хватит нести чушь. Это девушка супруга нашего генерала Шонуриа Саша, магичка Ланария Тальвета, в девичестве Деида. Кстати, нам нужно четыре комнаты. Скоро прилетит командир и Аскин с Фаридом». Отдернул рыжего здоровяка Рошер. «Вот как. Занятно. Хотя да, вижу магию этого рода. Не обижайтесь, герцогиня. Новости до нас доходят не так быстро». «Моя жена проводит вас в нашу лучшую комнату. Сможете искупаться после дороги, а мы с Сиеной пока приготовим ужин». Растеряв всякую дурашливость, вежливо, но без улыбки, сказал хозяин. Я даже оглянулась, как будто это помогло бы мне увидеть некую ауру. Лично я ни о какой своей магии не имела понятия. И всё же. Мысль была занимательной и интригующей. Хорошо бы, если бы это была портальная магия, как у Дэниона. Но пока это всё мечты. «Благодарю», — ответила я, и потом пошла следом за симпатичной молодой женщиной. Выделенный мне номер оказался достаточно просторным и чистым. В принципе, это помещение мало чем походило на гостиничные апартаменты. Скорее, это можно было назвать вполне уютной гостевой спальней жилого дома. Но неоспоримым её преимуществом было наличие отдельной ванной комнаты и прочих удобств. Радушная хозяйка постоянно что-то щебетала, но я только не в попадке вала, и женщина решила больше не мучить меня. Вручив мне в руки стопку чистых полотенец и длинную льняную рубашку, Сиена, так звали местную управительницу, удалилась, оставляя меня одну.